574. Сентябрь, 28. «Все сам и никто другой. Как же научиться, если не делать все самому? И все то, зачем обращаетесь за помощью ко мне, сперва пытайтесь делать сами, своими силами, только когда исчерпно они до конца и результатов не дали, можно обратиться ко мне». Помощь наша велика и безотлагательна, но вмешиваться в карму не можем, не позволяет закон. Можем помочь преодолеть карму, но когда прилагаете все свои силы. Руководство наше стоит совсем не в том, чтобы освобождать от следствий ваших деяний, но чтобы помочь понять их нецелесообразность, если они таковы, и изживаете следствие сделать невозможным их повторением.